Я и подумал, а если вместо духов будет перцовая смесь? Да еще и под давлением. — Не уверен, что пойдет, — потер подбородок Олег Остапович, — но попробовать точно стоит. Еще минут пятнадцать мы потратили на обсуждение моих придумок, включая необычный оружейный обвес. Я оставил ножи и дубинку, благо на вечернем собрании оружейник обещал вернуть мне все, да еще и с обновкой. На этом распрощались, и я поспешил в доке. Основную работу Гордей уже закончил, несмотря на то, что три дня назад отлучался для похода с дядькой Захаром. И все равно механику не очень хотелось отпускать свое творение, не наведя окончательный лоск. Пришлось снова его огорчить. Поговорили я о перцовом баллончике, для которого у Гордея тоже нашлось время. Первый образец получился крупноватым, а ведь мы будем в основном предлагать его дамам. Хотя сам я точно стану таскать с собой такое гуманное оружие, да еще и накачаю в него какого-нибудь особо ядреного зелья от Вереней. Гордей долго мялся, явно не зная, как подкатить ко мне с этим вопросом, но затем все же изложил жестами свою идею. Я и раньше знал, что мой старший товарищ тяготится беспокойной жизнью у ушкуйника, а сейчас вообще захотел бросить это дело и заняться производством моих придумок, если, конечно, удастся договориться с Олегом Остаповичем о сбыте. Я по старой привычке почесал затылок. Больше всего смущало то, что дядька Захар, потеряв механика, возненавидит меня еще больше. На прощание пообещал Гордею поговорить с оружейником, и если все срастется, то поучаствовать в создании мастерской деньгами. Мне такой механик нужнее на берегу, чем где-нибудь в рисковом походе, да еще и на чужом ушкуе. А с дядькой Захаром как-то договоримся. К отцу Никодиму я не поехал в основном потому, что дико устал, а не по причине нашей с ним размолвки. Добравшись домой, позвонил в околоток речного района и попросил передать священнику сообщение с временем завтрашнего отплытия. После того случая с одержимым ркой убийцей, когда дежурный городовой получил от меня червонец, в околотке подобные просьбы воспринимались вполне благосклонно. На этом беготня не закончилась, потому что я, собрав все наличное золото, съездил в банк и поменял его на векселя. Очень уж мне не понравилась ситуация с грабителями, от которых меня спас отец Никодим. Если снова вляпаюсь в нечто подобное, то достаточно будет просто сообщить банку номера векселей, и грабителям будет очень сложно их обналичить, причем не только в нашем княжестве, но и по всей Руси. Деньги мне, если и вернут, то очень не скоро, но так все равно лучше. Да и таскать почти полкило веса с собой не очень удобно. Наконец-то справившись с основным ворохом накопившихся дел, Наскоро перекусило, полоснулся в душе и бухнулся в кровать, предварительно попросив домашних разбудить меня через два часа, несмотря ни на что. И они таки разбудили. Причем всей честной компанией, включая Акиру. А все потому, что просыпаться я никак не хотел. Нихонец посмотрел на все эти заботливые танцы вокруг моей постели и, недолго думая, стащил меня с кровати за ногу. Весело было всем, кроме меня. Впрочем, мои злость и раздражения были напускными, и ругань, с которой я погнал этих будителей из комнаты, вызвала лишь еще один приступ смеха. Наверное, это и называется любящей семьей. Хотя откуда мне знать? Тряхнув головой, я взял чистое полотенце и отправился в ванную. Быстро принял душ, привел себя в порядок, и выреженный в выходной костюм спустился в пустой занеурочного времени читальный зал. Точнее, почти пустой. У двери меня дожидался Акира тоже при своем диковином параде и с мечом за поясом. Длинный меч-катану мы так и не сумели отыскать даже с помощью Олега Остаповича. Впрочем, ему, как у шкуйнику, длина даже в Акидзасе по закону была почти впритык. «Мне сопроводить вас, Чикан-сан?» — с нарочитым равнодушием поинтересовался Нихонец. Изначально я не собирался брать его с собой, но такая готовность поддержать своего капитана заставила задуматься. «Среди людей, которые нынче вечером соберутся в омуте, у меня друзей намного меньше, чем недоброжелателей». А сколько еще тех, кого моя стремительная карьера раздражает или даже бесит? Статус капитана вроде дает какую-то защиту, но рассчитывать на благоразумие ушкуйников попросту глупо. Да, Отасан, буду рад вашей компании. Мы практически синхронно обменялись Нихонскими поклонами, и если раньше все это казалось мне эдаким скоморошеством, то теперь, привыкнув, я даже находил в подобных церемониях некую возвышенность. Солнце уже зашло за горизонт. Найти лихача поблизости от библиотеки не получилось, а ездить такой колоритной компанией в трамвае почему-то не хотелось. Пришлось идти до небольшой площади в двух кварталах от нашего дома, где обычно дежурила парочка извозчиков. В голове всплыла неожиданная мысль. А почему нельзя вызвать извозчика или даже мобиль по телефону? С этими размышлениями я загрузился в единственную свободную пролетку. Знаешь, где трактир Омут в Речном? «Конечно, господин!» — тут же откликнулся молодой извозчик. Выглядел он сообразительным малым, и я решил заняться новаторством. «Послушай, любезный, а почему нельзя вызывать кого-нибудь из вас по телефону?» «Так нет ни у кого этой штуки. Чай не богатей!» «А если договориться с кем-то из трактира или чайной какой поблизости, где есть аппарат?» Похоже, идея запала парню в душу. Он пару минут не понукал неспешно шагавшую лошадку, Затем встрепенулся и, лишь изобразив удар хлыстом, включил у животинки повышенную скорость. Я лишь добавил ему в спину, «Как сподобишься, не забудь заехать в библиотеку спаносов и оставить номер телефона». До трактира мы добрались с ветерком, и все равно извозчик был каким-то рассеянным, даже когда получал с меня плату. Трактирный зал сегодня был забит под завязку. Похоже, большой совет для ушкуйников сродни празднику и капитаны прихватили с собой как минимум по парочке подручных. Так что Акира подал хорошую идею. Было как-то боязно оставлять его одного в такой-то одежде посреди компании этих ухарей, но он дяденька взрослый, да и прошлая перепалка явно добавила ему авторитета. Вон как зашептались. Причем не насмешливо, а настороженно. В конце концов, как бы ни выглядел Нихонец, теперь он уж куйник и имеет полное право находиться в этом месте. Ободряюще кивнув своему ватажнику, я прошел к лестнице и поднялся на второй этаж. В малом зале за сдвинутыми столами уже расположились восемь человек колоритного вида. Конечно, одеты они были не так ярко, как цыганский барон в кабаке акулы, но и тут к своему наряду многие подошли с фантазией. Из остатков чужой памяти всплыло слово «стимпанк». Правда, понимание его сути было каким-то смутным. Да и не казалось оно особо важным. Из старейшин пока присутствовал только Олег Остапович. Увидев меня, оружейник прервал разговор с кучерявым носителем бакенбард и, прихватив с собой висевшую до этого на спинке стула сумку, пошел мне навстречу. «Вот, держи. Сделали, как ты просил. Заклепки сам ставил», сказал оружейник, доставая из сумки ременную конструкцию, уже снаряженную и ножами, и дубинкой. Он так воодушевился, что даже попытался помочь мне нацепить все это. Но со стороны это смотрелось бы не очень правильно, поэтому я быстро стянул пиджак, бросил его на спинку ближайшего стула, взял из рук старейшины эту упряжь и нацепил на себя. Олег Остапович все же помог мне подтянуть крепление, и конструкция села как влитая. Он все же пошел на определенную вольность, которую я тут же оценил. Дубинка, если отстегнуть нижнюю застежку, доставалась из чехла легко и быстро, а вот три ножа нужно было вытаскивать левой рукой, метать которой я научусь еще не скоро. Видно, эта же мысль пришла в голову и оружейнику поэтому он закрепил один из ножей рядом с дубинкой. Надев сверху пиджак, я все же ощутил небольшое неудобство. Теперь он застегивался в натяжку. Но это уже вопрос не к оружейнику, а к моей знакомой швее. Закончив с переодеванием на глазах у недоумевающих капитанов, мы вернулись к столу, где старейшина представил меня всем присутствующим. Постепенно, под неспешные разговоры вкусное пиво, мы дождались сбора всех участников совета. В итоге, кроме трех старейшин, один из которых сразу наградил меня крайне недовольным взглядом, в малом зале трактира собралось 15 капитанов. Когда все расселись, слово взял Олег Остапович и в красках описал ситуацию, в которую умудрился по собственной же глупости попасть капитан Никита Колесников по прозвищу Пискарь. «Если бы не мое обещание, старейшине, я бы крепко подумал, стоит ли платить за такого, скажем так, не очень осмотрительного человека». Само понятие братства ушкуйников» для меня пока было не то чтобы пустым звуком, но не настолько значимым, чтобы расставаться с серьезной суммой. Учитывая, что Виру ему назначили в тысячу золотых, раскошелиться нам всем придется изрядно. Простейший подсчет показывал, что с носа как минимум шесть десятков червонцев. Такая сумма не разорит, но и лишних денег у меня не было. Олег Остапович еще долго разглагольствовал бы о братстве ушкуйников и кознях врагов, но был не то чтобы грубо, но достаточно решительно прерван Борисом. «Хватит нам в уши дуть. Никита сам вляпался и должен сам выбираться». «Наказание слишком жесткое. Они таким образом пытаются расколоть нас», — не унимался оружейник, но оппонент лишь отмахнулся. «Да какие там к чертям интриги? Князь просто решил чуток охладить некоторые слишком горячие головы, раз уж мы сами не можем справиться». Многие из наших уж больно распоясались и возомнили себя ровней чуть ли не сынам боярским. Так что судьба Никитки будет им примером. А может, просто вспомнил, как пескарь тебе в молодости по сусалам надавал? Мне даже интересно стало, что же за отношение у этого самого пискаря со старейшиной, раз тот опустился до таких вот приемов. Обществу этот ход оружейника тоже не очень понравился, что выразилось в недовольном гомоне. Дело снова решил Давид Святославич. Старик, как обычно изображавший полудрему, вдруг хлопнул ладонью по столу и жестко заявил «Хватит собачиться! Совету ваше мнение и без грызни понятно! Давайте голосовать!» Не скажу, что мой голос оказался решающим, но Борис все равно наградил меня недовольным взглядом, на что я ответил лучезарной улыбкой. Тех, кто был против, тоже хватало, и победили мы не с таким уж большим перевесом. «На это мы порешим». Уже тише и мягче резюмировал седой старейшина. «Боря, посчитай, сколько там получается». Борис достал из кармана маленький блокнот и начал что-то чиркать коротким карандашом, затем огласил вердикт. «По 56 золотых с носа!» И снова почему-то посмотрел на меня с таким вызовом во взгляде, мол, дороговато тебе, сосунок, обходится желание угодить покровителю. Хотелось ответить еще одной задорно-хамской улыбкой, но получилось слабовато. Денег действительно жалко. На этом вопрос с залетным капитаном был закрыт, и перешли к обсуждению, так сказать, текущих проблем. Честно говоря, я не особо прислушивался, и после перехода делового разговора в совсем уж досужую беседу собрался уходить. Очень уж меня беспокоило то, что Акира остался не в самом дружелюбном окружении. — Капитан Проходимца собирается покинуть нас? — Не очень громко, но достаточно, чтобы привлечь внимание всех присутствующих, — спросил Борис и ведь как завернул, превратив название Ушкуя в издевку. Но тут я сам нарвался, так что нечего пенять. Поэтому ответил спокойно с намеком на вежливость. Если мое присутствие здесь уже не требуется, то да. Когда можно ждать твой взнос в общее дело? Не унимался старейшина, явно надеясь, что я начну юлить и просить об отсрочке. На что я с показной небрежностью пожал плечами, подошел к ехидно смотрящему на меня Борису и положил на стол перед ним три золотых векселя по 20 червонцев каждый. Наградив меня угрюмым взглядом, старейшина залез в поясной, похожий на маленькую патронную сумку, кошель и достал оттуда четыре червонца. Затем начал придирчиво изучать один из векселей. «Все в порядке?» — с показной вежливостью поинтересовался я. «Да, в порядке», — проворчал старейшина и добавил, — «можешь быть свободен». Мне даже не пришлось ничего говорить. Большая часть собравшихся здесь капитанов снова недовольно загомонила. Я по-прежнему оставался на месте, немного нависая над сидящем старейшиной, и он был вынужден под давлением всеобщего порицания выдавить из себя «я неправильно выразился». «Извинения принимаются», — усугубил я наши и без того непростые отношения и направился к ведущей вниз лестнице. Когда спустился в основной зал, забитый почти сотней ушкуйников, там вдруг воцарилась тишина. Общее внимание и нервное напряжение сыграли со мной злую шутку. Мне бы объявить, что капитан Пискарь спасен, но я не был уверен, что имею право делать такие заявления, да и вообще выдержка начала сдавать. Давило непреодолимое желание поскорее покинуть это место, так что просто пошел к выходу. Акира тоже начал подниматься со своего места, и тут сбоку прилетел наполненный злобной насмешкой голос. «Эй, малой, скажи-ка, что нужно вылезать старикам, чтобы такому сопляку разрешили стать капитаном?» Я посмотрел на задиру, который слово капитан произнес, словно выплюнул. Не то чтобы мне нечего было ответить. Наоборот, в голове завертелось множество вариантов, но ни один из них не мог спасти ситуацию. Я так и не разобрался в законах ушкуйников, но интуиция подсказывала, что сейчас меня вынуждают бросить вызов. А делать этого очень не хочется. Прежде всего потому, что с этим мордоворотом мне точно не справится. Из-за стола поднялся крепко сбитый здоровяк с парой небольших шрамов на лице. Я ощутил, как от него веет опасностью. Мой прежний соперник, который, кстати, сидел рядом со здоровяком, ему и в подметке не годился. А ведь даже с ним я справился на чистом везении. Все эти мысли отвлекли меня на пару секунд, а затем говорить и делать, чтобы бы то ни было, вообще не пришлось. За меня все сделала Кира. В перепалку он вступать не собирался, просто в несколько быстрых скользящих шагов оказался у стола с моим новым недругом, при этом успев прихватить по пути чужую кружку с пивом. Выплеснутый в лицо здоровяку напиток развернул ситуацию в совершенно неожиданном для всех направлении. Но ну, не совсем для всех. Акира точно знал, что делает. Он тут же встал в боевую позицию, положил правую ладонь на рукоять торчащего из-за пояса меча. — Убью! — взревел здоровяк с мокрым лицом и клочками пены, настянутых в хвост волосах и полез на онца прямо через стол, но его же товарищи повисли на плечах под громогласный рев за моей спиной. — Не здесь, дуболомы! Идите на задний двор, как положено! — заявил, едва не вызвав у меня звон в ушах старый, но все еще крепкий мужчина за трактирной стойкой. Судя по всему, это бывший ушкуйник, и авторитета у него было достаточно, чтобы утихомирить подвыпившую вольницу. — Вызываю на бой! Чуть успокоившись, прорычал сквозь зубы здоровяк, для убедительности ткнув пальцем в невозмутимого Акиру. — На кулаках! Хана тебе, мартышка узкоглазая! Я почувствовал жуткую беспомощность, но не видел способа повлиять на ситуацию, поэтому вместе со всеми вышел сначала через главный вход, а затем обошел здание трактира. Там где действительно имелась специальная площадка для боев. Это был круг не меньше семи метров диаметром, очерченный выложенными на утрамбованной земле камнями. Они не только ограничивали место, где разрешено вести бои, но еще и служили дополнительной опасностью для тех, кто решит отступить слишком далеко. В круг пока никто не входил. Мы с Акирой остались практически в одиночестве, в то время как почти два десятка поклонников здоровяка подбадривали его своими выкриками. Так я и узнал прозвище Задира. Калатун злобно сверлил взглядом Акиру, иногда уделяя чуточку яростного внимания и моей особе. Зрители постепенно подтягивались, окружая каменный барьер. Внезапно ко мне подскочил шустрый паренек. Кажется, я видел его разносящим напитки в трактире. Еще один нюанс, на который я почти не обратил внимания. В логове у шкуйников не было подавальщиц девушек. «Капитан, будете ставить на своего бойца?» Я осмотрелся и увидел, что еще парочка половых снует в толпе. Из рук в руки переходили золотые круглиши. Затем я перевел взгляд на Акиру, желая узнать, как он отнесется к подобной зате, и увидел лишь спокойный кивок. Достав кошель, я выудил оттуда четыре монеты сдачи от Бориса, чуть подумал и спросил, «А вексель принимаете?» Для наглядности продемонстрировал тесненный золотом бумажный прямоугольник. Половой завороженно уставился на вексель, затем шумно сглотнул и просипел «Сейчас узнаю у старшего». Вернулся он, когда я уже принял из рук Акиры его меч и верхнюю накидку. старший разрешил принять вексель. Сколько будете ставить?» Я тут же ссыпал в его подставленной чашкой ладони все червонцы и накрыл их векселем еще на двадцать. «Гулять так гулять!» Противники шагнули в круг под одобрительные крики толпы. Акира в своей привычной манере сделал всего несколько шагов и замер в ожидании нападения. Но и Калатун не спешил бросаться на него, давая непривычному сопернику возможность повалять себя по утоптанной земле. Он как-то вдруг ссутулился, выставил перед собой сжатые кулаки с какими-то непонятными обмотками. Чужая память тут же тревожно выдала понимание того, что передо мной боксер, а это как минимум отсутствие бесшавашных бросков и размашистых ударов, которые так любит Нихонец. Моя уверенность в победе моего ватажника стала куда меньшей но с удовлетворением отметил, что переживаю больше за здоровье Акиры, чем опасаюсь потерять деньги. Их-то я себе еще заработаю, а вот найти второго такого товарища вряд ли получится. Конечно, никто не собирается убивать Нихонца, по крайней мере, специально, но как бы пережитый позор не лег тенью между нами. Калатун как-то сумел обуздать полубезумную горячность и осторожно приставными шагами приблизился к Нихонцу. Затем попробовал выдать пару не очень дальних джебов, и тут же попытался левым хуком достать уклонившегося нихонца Но вот на кой ляд мне сейчас все эти термины, лишь распалявшие беспокойство? Народ постепенно разогревался, криками призывая бойцов к более активным действиям. А я все больше переживал за Акиру. Вообще не помню, чтобы он наносил удары кулаками. В основном мы работали от обороны. Скорость, с какой двигался Колотун, вызвала определенное подозрение. Присутствия рядом Бесноватого я не чувствовал но на всякий случай начал расшатывать дух и быстро выглянул из себя. Ушкуйник оказался обычным человеком с вполне нормальной аурой, по которой пробегали желтоватые сполохи ярости. Да и вообще его дух был довольно чистым, и гнили в нем я не заметил, как и алых проблесков злобы. Увиденное немного успокоило меня, но ненадолго. «Нет», — тихо выдохнул я, когда увидел, как после очередной серии стремительных ударов, от которых Акира уклонился хоть и с привычным изяществом, но явно на пределе возможностей, Калатун ни с того ни с сего резко отшатнулся и прямым ударом нагипнул Акиру в живот. Тот явно этого не ожидал, да и удар был не только очень быстрым, но и сильным. Невысокий Нихонец отлетел почти к самой кромке круга, с трудом выйдя из переката. «А вот это что-то новенькое». Искреннее беспокойство и даже испуг за товарища тут же сменились не менее искренним удивлением. Манера движения Киры вдруг изменилась, словно кто-то выдернул у него из-за шиворота палку, заставлявшую держать ровную осанку. Он чуть развел руки в стороны, ноги согнулись, и вообще появилась какая-то животная грация. Мало того, Нихонец не стал ждать очередного нападения и пошел в атаку сам. Практически налетев на явно приготовившегося встретить его колотуна, Акира вдруг чуть подправил траекторию своего движения, уклонился от резкого удара в лицо, а затем пробежал мимо внезапно перекосившегося на левую сторону противника. На секунду показалось, что здоровяка заклинило, но он все же переборол оцепенение, и пусть не очень ловко, но все же попытался ударить уже забежавшего ему за спину Акиру с разворота. Теперь я успел заметить, как Нихонец ткнул своего более крупного противника двумя пальцами куда-то под мышку. Затем, двигаясь, словно в парном танце, оставаясь за спиной противника, перехватил его внезапно упавшую вниз руку и вывернул под неестественным углом. Даже сквозь вопли толпы я услышал щелчок и болезненный вскрик здоровяка. Акира тут же отбежал на несколько шагов и замер в прежней ожидающей стойке с прямой спиной и опущенными руками. А вот у колотуна явно были серьезные проблемы. Левая рука, похоже, вывихнутая в локти висела плетью, да и вообще его сильно перекосила на ту же сторону. Конечно, клокочущая в ушку ярость не позволила отступить, и он с рыком двинулся на Нихонца, явно собираясь драться одной рукой. «Хватит!» — послышался громкий приказ, и в круг вошел старый трактирщик. «Бой окончен! Победил Нихонец!» Большая часть зрителей с ним явно не согласилась, послышались недовольные крики. «Кто-то хочет мне возразить?» Не знаю, чем таким известен этот старик, но спорить с ним никто не стал. Возможно, не нашлось желающих быть отлученными от алкоголя в любимой таверне. Акира тут же уважительно поклонился своему сопернику, но тот не заметил этого и направился почему-то ко мне. Перекошенной была не только его фигура, но и лицо. Глаза яростно горели, и он сказал, словно выплюнул, «Мы с тобой еще встретимся, с сучьи вымесок!» И тут меня хватила даже не злость, а какая-то жгучая растерянность. Я не понимал, почему этот, судя по ауре, не такой уж плохой человек, так озлобился на меня. Ведь его ярость была искренней. «Да что я тебе сделал? Чего прицепился?» С каким-то детским непониманием выплеснул я свое недоумение. «Да потому что ты, жадная тварь, пожалел пару червонцев, чтобы спасти брата-ушкуйника!» «Я?» Мое недоумение было оглушающе безмерным. «Ты совсем рехнулся?» Я голосовал за поддержку Пискаря и уже отдал свою часть выкупа. Скорее всего, сейчас мы выглядели как два брата-близнеца, несмотря на то, что совершенно не похожи друг на друга. Роднило искреннее удивление и непонимание ситуации. Но Алекса сказал, что ты отказался помогать Никите и поэтому так быстро сбежал с совета. Я не сразу вспомнил это имя и уточнил. Это какой Алекса? Полуцыган. Теперь я вспомнил. Похоже, с национальностью я тогда угадал, но сейчас это не так уж важно. Похоже, и меня, и Калатуна развели как детей малых. Было обидно, и очень хотелось поквитаться. Шустрые не к месту мысли тут же подсунули идею, как сделать это прямо сейчас. Да какой же он полуцыган! Самая настоящая крыса! Поступил как крыса и по крысинам сбежал. Что-то я его здесь не вижу. Не знаю, когда я смогу дать в морду этому уроду, но репутацию ему подпортил прямо сейчас. Есть очень большая вероятность того, что у перехитрившего самого себя ушкуйника появится новая кликуха. Ну а в морду он очень скоро получит от кое-кого другого. Вон как потемнели глаза у здоровяка. Возможно, Олекса ничего и не утверждал, а просто высказал предположение, которое взбесило ватажника и без того доведенного до крайности переживаниями за своего капитана. Но вряд ли это будет учтено при разборках. Колотун явно хотел что-то сказать, но не находил слов. Ждать я не собирался, тем более появилось куда более приятное занятие. Ко мне шел знакомый половой с подносом, на котором горкой лежали золотые монеты и мой же вексель. Сколько тут спросил я, не имея никакого желания пересчитывать выигрыш на глазах у всех? 127. включая вашу ставку, капитан. Понятно, проворчал я. Достал кошель, сразу убрав туда вексель и четыре монеты. Затем разделил оставшиеся червонцы пополам, не считая рассовал одну часть по карманам и повернулся к Акире. Вот осан остальное ваше. Акира удивленно замер, и кажется, выдержка немного изменила ему. Вы уверены, Чикан -сан? Конечно. В нашей ватаге все, что взято с боя, делится поровну. Нихонец спорить не стал, отвесил мне церемониальный поклон и быстро забрал с подноса свою долю. Окружавшие нас ушкуйники, включая колотуна, с удивлением наблюдали за этой сценой. Возможно, снова прорезалось ребячество но их удивление было приятным. Меня здесь больше ничего не держало, и я направился в обход таверны. Акира последовал за мной. Неподалеку от главного входа маячили две пролетки. Похожие извозчики знали о намечающемся событии и имели желание заработать. Основная часть ушкуйников жила поблизости, но некоторых придется доставлять домой скорее как груз, а не пассажиров. Когда пролетка тронулась, я некоторое время молчал, а затем все же спросил... «Отасана, что это вообще было? Вы явно использовали приемы, которым не обучали нас с Димой». «Вы к такому еще не готовы?» «Совсем не готовы», — уточнил Нихонец, словно ставят точку в разговоре. «Но мне все-таки хотелось бы научиться большему, чтобы вам не пришлось драться вместо меня, не унимался я». «Это обязанность Хатамото». Мало того, что не все его слова были понятными, так еще и не отвечал на вопрос, но я не стал переспрашивать. Похоже, Нихонец действительно пока не готов делиться некоторыми своими тайнами. Жаль, мне очень понравилось то, как лихо он угомонил здоровяка. Дальше ехали молча, и лишь когда вошли в читальный зал, я предупредил Нихонца о том, что мне понадобится его помощь завтра с утра. Конечно, Чикансан, я буду готов. На этом мы разошлись, уже привычно обменявшись поклонами. Дожидавшийся меня Дима тоже поклонился учителю, а затем повернулся ко мне. Степ, звонил отец Никодим и просил тебя прихватить с собой зелье и дротики для духовушки. А еще кое-кто передал тебе подарок, — загоревшимися глазами сказал друг, доставая из подстойки объемный сверток и шляпную коробку. Хотели вручить лично, но тебя вечно где-то носит. Я устал, но любопытство все же оказалось сильнее. Разрезав ножом бечевку и убрав бумагу, я развернул перед собой шикарнейший кожаный плащ, идеально подходящий для моих нужд. В коробке находилась походная шляпа. Даже гадать не буду, кто сия, не дождавшаяся меня особо. И так понятно. Как и итог, кто такой языкастый подал идею Элен? Учитывая, что Дима не так уж близко знаком с моей бывшей любовницей, информация к ней пришла явно через Настю. Что еще ты успел рассказать своей зазнобе? Парень явно ждал похвалы, а нарвался на упрек и тут же насупился. Тебе не понравилось? Очень понравилось. Но старайся поменьше рассказывать Насте о моих делах. Я ей доверяю, но некоторые знания бывают лишними. Лучше читай ей стихи. А я ничего такого и не рассказывал? Просто упомянул, что ты хотел себе такой плащ. Обиженно проворчал мой друг и пришлось его успокаивать. Хорошо, что ты это сам понимаешь. А за плащ спасибо. Он мне очень пригодится. Причем прямо завтра. Отбившись от предложения поужинать и поболтать, я наконец-то добрался до кровати и, едва заставив себя раздеться, вырубился, как только голова коснулась подушки. Глава десятая Выспался на славу, а плотный завтрак поднял настроение еще выше. Вставшая, как обычно, ни свет, ни заря тетя Агнес была так встревожена моим отказом от ужина, что наготовила кучу всякой всячины. Большую часть она упаковала нам в дорогу. Затем пришлось отбиваться от назойливости Димы, который норовил увязаться с нами в поездку. Отбиться не получилось, ведь даже тетя Агнес не сочла эту затею опасной. С другой стороны, когда еще выдастся случай прокатить Диму на ушкуе и дать ему возможность выпустить немного пара? В конце концов, мы в туров неодержимых гонять едем хотя дополнительная просьба отца Никодима немного настораживала. «В крайнем случае запихну Диму куда-нибудь в гостиницу, пока мы будем заниматься своими делами». Подозрения насчет замысла священника лишь усилились, когда он принялся ворчать о том, что мой друг в этом походе явно лишний, но отправлять парня домой я не собирался. Так что все той же компанией мы загрузились в проходимца под печальные вздохи провожавшего нас Гордея и отчалили от берега. Почти десятичасовой переход до стольного града Турова прошел относительно спокойно. Акира, как обычно, был невозмутим, а вот отец Никодим и Дима что-то разволновались. Правда, священник сдерживался, зато моего друга угомонить было невозможно. Он то забирался на крышу, заставляя меня переживать и невольно снижать скорость, то просился за штурвал. В общем, скучать не пришлось, но все прошло благополучно и без происшествий. Зато впечатлений мой засидевшийся в библиотеке друг нахватался на год вперед. К городу подошли на закате, и уж тут впечатлился даже я. Туров это вам не Пинск. Особенно отличался порт. Тут он был как минимум в два раза больше. Честно говоря, я немного растерялся, не зная, как и что делать, но помог отец Никодим, направив в нужную сторону. Оказывается, у церковников в порту имелась своя пристань, так что за ушку и можно не переживать. Сумерки навалились на туров, делая стольный град не таким шумным и суетным, как всего полчаса назад. Зато повсюду зажигались электрические фонари, совершенно меняя атмосферу. Отец Никодим не желал ждать ни минуты, поэтому сразу же решил посетить пока одному ему известное место. Терпеть компанию Диму он категорически не желал, поэтому чуть ли не приказным тоном велел ему и Акире оставаться на катере. Вообще-то священник не сильно возражал против Нихонца но его смущала слишком уж приметная одежда моего ватажника. И все это лишь усилило мои подозрения насчет того, что задуманное священником дело не пройдет так гладко и спокойно, как он обещал. Батюшка, давайте мы не будем торопиться и сначала проводим Диму и Акиру в гостиницу, а уже затем пойдем с вами туда, куда нужно. Но если вы так спешите, то можете идти сами. То, что отец Никодим, пусть и недовольно, но все же согласился со мной, показывало, что моя компания ему необходима. Знать бы еще зачем. Портовая гостиница находилась неподалеку, и мы без проблем добрались до нее. Хорошо, что это оказалось гостевое заведение для чистой публики и без трактира на первом этаже. Имелся лишь небольшой ресторанчик. Так что моим друзьям не придется иметь дел с местными обывателями. акира конечно, сможет защитить Диму. Да и мой друг в плане самообороны был уже далеко не так беспомощен, как раньше. Но если есть возможность избежать проблем, то лучше ею воспользоваться. Настроение отца Дима портилось с каждой минутой поездки на пролетке, и лишь когда мы уже практически добрались до цели нашего путешествия, я начал подозревать, что его недовольство связано отнюдь не со мной или увязавшимся за нами Димой. Искомый дом находился пусть и не в центре Турова рядом с укрепленным дворцом князя, но все равно в очень приличном районе. Если честно, я ожидал, что придется выковыривать нож откуда-то из тайника либо в Портовом, либо в одном из неблагополучных районов города. Мрачный священник подошел к двери под вывеской часы и механические диковинки. Дверным звонком он воспользовался лишь раз, а затем начал колотить в дверь кулаком. Через пару минут в ответ послышалось недовольное заявление о том, что магазин уже закрыт. Я и сам ответил бы примерно так же, да еще и добавив пару крепких словечек, ломись кто-нибудь подобным образом в библиотеку. «Открывай, Арам! Это негодим! Батюшку здесь явно знали поэтому открыли сразу, правда появившийся в дверях невысокий бородач с солидным пузом, обтянутым узорчатой жилеткой, посмотрел на гостей хмуро и не спешил приглашать внутрь. Мне тоже достался наполненный подозрительностью взгляд, но я не спешил записывать бородача в личные враги. Похоже, у этих двоих очень непростые отношения, но хоть не кидаются друг на друга с ножами и то хлеб. — Чего надо? — угрюмо спросил бородач. — Дело есть. Также недовольно ответил батюшка. И обсуждать его на улице не стоит. Арам, который на армянина, если и был похож, то лишь чернотой растительности на голове, проворчал что-то невнятное, но с порога отошел, пропуская нас внутрь. Свет в основном зале был приглушенным, но все равно его хватало, чтобы рассмотреть некоторые детали. В моей душе заворочился интерес. Тут было куда круче, чем в оружейном магазине старейшины и даже лавке игрушек. Разнообразнейшие часы, которые разбавляли тишину чуть резонирующим тиканием, были лишь малой частью представленного великолепия. Здесь хватало механических зверушек, которые наверняка при желании могут двигаться, и открытых шкатулок с маленькими фигурками, тоже лишь до времени остающимися неподвижными. Похоже, хозяин заведения оценил восторг, который был написан на моем лице крупными буквами, поэтому как-то хитро улыбнулся, подошел к стене и опустил небольшой рубильник. Помещение торгового зала ярко осветилось, и некоторые механические звери задвигались. Послышалась приятная звенящая музыка. Добил меня выехавший из открывшейся в стене у прилавка дверцы маленький поезд. Пыхнувший дымом крошечный паровоз протащил вагончики по длинному прилавку и исчез за еще одной дверцей с другой стороны. «Прекращай привлекать лишнее внимание», — тут же испортил момент отец Никодим. Но мой детский восторг явно понравился Араму, и он в ответ лишь пожал плечами. Часовщик вернул рубильник в прежнее положение, и комната снова погрузилась в полумрак, потускнев, но отнюдь не потеряв флер сказочности. Теперь мастер смотрел на меня приветливее, а его взгляд на священника оставался мрачным и подозрительным. Говори, чего хотел, и катись отсюда, Никша. В этом доме тебе не рады. Если бы не нужда нагиб моей тут не было. Не остался в долгу священник. «Почему ты не сообщил, что Илья прислал тебе посылку перед отправкой в Скид?» «Ты не Юлия, говори как есть! Перед арестом, который ты мог предотвратить!» парировала рам и скрип зубов батюшки вызвал у него лишь ехидную ухмылку. «И вообще, с чего это я должен посвящать тебя в наши с Ильей тайны? Посылку он прислал мне, а не тебе. Как думаешь, почему?» Это не так уж важно, кто кому и что прислал. Сейчас ты отдашь ее мне, с явно читаемой угрозой сказал отец Никодим. Наблюдать за происходящим со стороны было крайне необычно. Особенно когда на заявление священника вроде бы солидный мужчина просто сунул собеседнику под нос самую настоящую фигу. Я даже подумал, что сейчас начнется драка. Ладно, неизвестный мне бородач. Может, он вообще по жизни псих. Но отец Никодим? лишь изредка терявший хладнокровие, сейчас вел себя как вспыльчивый юнец. Я и сам прекрасно знаю, что иногда злость затмевает разум, но смотреть на то, как сильно может под давлением эмоций поглупеть хорошо знакомый тебе человек, было даже как-то страшновато. Видеть таким отца Никодима крайне неприятно, и это явно неспроста. Похоже, они сейчас выплескивали друг на друга то, что сильно наболело. Спор разгорался, и отец Никодим даже пригрозил, что вернется сюда с парочкой бесагонов, что совсем уж ни в какие ворота не лезет. Он явно не собирался сообщать Араму, что брат Илья уже не в скиту, а значит, дальше будет только хуже. И вообще ситуация напоминала мне свару двух старейшин на совете, поэтому я решил вмешаться, как это сделал Давид Святославич. «Хватит!» — гаркнул я так резко, что оба спорщика забыли о сваре и удивленно уставились на меня. Оно, конечно, странно выглядит, когда 17-летний пацан орет на двух солидных мужчин в возрасте, один из которых вообще убеленный сединами священник. Не давая им времени опомниться, я обратился к ювелиру. «Простите, мастер, как вас величать по батюшке?» «Николаевич», — автоматически ответил бородач. «Арам Николаевич, боюсь, у нас тут случилось досадное недоразумение. Брат Илья сейчас находится в полной безопасности, и это он рассказал нам о посылке». Оба спорщика сверлили меня взглядами, и если отец Никодим смотрел со злостью, то в глазах хозяина лавки явно читалось недоверие. Пришлось еще немного раскрыться, но я чувствовал, что это необходимо. Я лично ездил за ним в скит. Бородач смотрел мне в глаза, пытаясь прочесть что-то недосказанное, но, похоже, не сумел отыскать следов лжи, а еще явно осознал, что стоит за этим простым «Ездил». Затем он, повернувшись к отцу Никодиму, потребовал «Письмо! И не говори, что Илья, зная нашу любовь, друг к дружке, не передал весточку!» Батюшка явно нехотя достал конвертики передал Араму Николаевичу. Тот вынул из кармашка жилетки раскладные очки и стал вчитываться в строки письма. Я с недоумением повернулся к священнику. «А нельзя было сделать так сразу?» «Я ему не доверяю!» Чем меньше людей знает о судьбе Ильи, тем лучше. А уж о твоем участии в этом деле и подавно. Давно говорил, что твой язык доведет тебя до беды. Как по мне, до беды парня доведешь именно ты, резко прервал наш практически шепотом спор, читавший письмо Арам Николаевич. Я так понимаю, именно этот молодой человек научился шаманским приемам и сможет использовать костяной нож. Да откуда ты... Аж задохнулся отец Никодима, осмотрелся, словно в поисках предмета потяжелее, чтобы огреть по голове слишком много знающего и в его понимании лишнего свидетеля. — Угомонись, — поморщился владелец Славки. Всегда считал корыстной и фанатичной сволочью, но не дураком. — Я сам догадался, для чего нужен этот костяной нож, и сомневаюсь, что тебе на старости лет хватит смелости и сил, чтобы освоить шаманские приемы. — Значит, как-то уговорил на это юношу. Не будь он уж куйником, погнал бы тебя поганой метлой вместе с письмом Илии. Как так? От удивления отец Никодим даже растерял свою злобу. Да потому что лишь так можно надеяться, что нож не попадет в руки твоим бывшим братьям, а затем и в печку. Явно не желая спорить со священником, Арам повернулся ко мне. Когда собираешься опробовать обновку? Ответить мне было нечего, поэтому я посмотрел на отца Никодима при этом постарался выражением лица показать, что я прекрасно понимаю, для чего ему нужны были мои дротики и зелье вереней. — Хотели сегодня, — через силу ответил священник. — Есть тут один бесноватый под замком. — И кто его держит? — Вкрадчиво наполненным не только подозрением, но и ядом голосом, поинтересовался Арам Николаевич. — Бесогоны? Судя по тому, как красноречиво промолчал священник, стало понятно, что часовщик прав. — Брату Маркеллу можно довериться, — упрямо заявил отец Никодим и, повернувшись ко мне, добавил. — Он совсем не такой, как брат Аркадий. — Конечно, — снова дал волю иронии часовщик. — Хочешь попросить его одолжить тебе бесноватого на пару часов? А потом, когда вернешь бедолагу нормальным, Маркеллу не задумается, как ты все это провернул. Думаешь, не доложит наверх? И явятся к вам через месяцок вопрошающие братья да нацепят вериги. Долго сможешь отпираться под пытками?» Маркел так не поступит». «Да ладно», — не поверил Арам Николаевич, всем своим видом излучая сомнения и даже легкое презрение. «Честно, Никша, я думал, что ты поумнее будешь. Похоже, ошибался». Свара снова набирала обороты, и мне опять пришлось вмешаться. «Арам Николаевич, а у вас по этому поводу есть другое предложение?» Отец Никодим от моих слов даже воспрянул, надеясь, что я посадил его недруга в лужу, но радость продлилась недолго. «У меня-то есть. И не такое глупое, как у Никши. На бычьих выселках, что возле консервного завода, уже две недели орудует какая-то тварь. Явно бесноватый. Очень хитрый. Хорошо прячется. Убивает пару раз в неделю, причем нерегулярно. Наши бесогоны поймать его не могут». Боярин Боровой объявил награду три сотни золотых за голову твари. — Надежных парней, которые, в отличие от твоего Маркелла, умеют держать язык за зубами, я найду. — Ты ведь сможешь его учуять? — неожиданно задал мне вопрос часовщик. Я с трудом сумел сдержать искренний ответ. — Не знаю, но попробовать стоит. Арам Николаевич хитро улыбнулся и продолжил. — Вам что-то потребуется для этого дела? явились то налегке? — Не совсем налегке, — возразил я. — Нужно вернуться на мой ушкуй. — Твой? — с удивлением уточнил часовщик. — Ты что, уже капитан? В ответ я с показной скромностью развел руками и под взглядом мастера ощутил прилив гордости. — Тщеславие штука, может, и греховная, но очень приятная. — Хорошо. Подождите меня здесь. Найду вам надежного извозчика. Он отвезет в порт, а затем сразу на место. — И это... — чуть замялся часовщик. Вы так и не представились, молодой человек? Меня зовут Степаном. А по батюшке? Романович. Степан Романович, у меня будет к вам просьба, нарочито-вежливо обратился ко мне часовщик. Пока ждете меня, присмотрите, чтобы Никша не совал свой нос куда не следует. Хитрый дяденька. Но его попытку вбить клин между мной и отцом Никодимом я распознал и оценил. Конечно, Арам Николаевич. Мы будем вести себя прилично. Батюшка недовольно засопел, но промолчал. Часовщик вышел на улицу, а мы со священником уселись на лавку для посетителей. Отец никодим нарываться на мои упреки не стал и прилежно сидел на месте. Я же наконец-то получил возможность собраться с мыслями. Когда мы вошли в этот зал, у меня возникло странное ощущение какой-то неправильности. Времени на анализ не было. Слишком уж бурно развивались события. Зато сейчас в спокойной обстановке удалось сконцентрироваться. Не то чтобы я ощущал рядом присутствие опасных духов, но все равно какое-то раздражающее беспокойство присутствовало. Не выдержав, начал расшатывать дух, а затем аккуратно выглянул из себя. Увиденное озадачило. Те механические зверушки, которые задвигались едва часовщик, включил свет, имели собственную ауру, что металлическим предметам не свойственно. Деревянные вещи порой несли на себе остаточные следы духа дерева, из которого были сделаны, но это совсем другое. Яркости свечения явно недостаточно, чтобы заподозрить присутствие внутри запертой сущности, как в проклятой книге, едва не убившей тетю Агнес. Отец Никодим ткнул меня локтем под ребра и спросил, «Ты что-то учуял?» По нехорошему блеску в глазах я понял, что священник просто жаждет заполучить повод прижать часовщика. «Хочу ли я ему в этом помогать?» — Не особо. По крайней мере, пока не разберусь, в чем тут дело. — Нет, все в порядке. — А зачем тогда шаманил? — не унимался батюшка. — Скучно стало, тренировался. Не стал уступать я и прямо посмотрел ему в глаза. Что-то в последнее время сокрытие тайн от своего практически духовника вошло у меня в привычку. К счастью, наш спор не успел разгореться, потому что вернулся Арам Николаевич и попросил покинуть помещение. При этом он так хитро поглядывал на меня, что зародилось подозрение, не специально ли он оставил меня в лавке. Может, и сам хотел, чтобы я подметил странности с его творениями? Имелось желание спросить напрямую, но компания неподходящая. Да и времени не было. Часовщик посадил нас в пролетку, который управлял невысокий мужичок в классическом наряде извозчика. В отличие от своих коллег, этот был молчаливым и, похоже, не очень любопытным. За все те двадцать минут, пока добирались до припортовой гостиницы, мужчина не проронил ни слова. Да и мы с отцом Никодимом особо не разговаривали. А вот в гостинице пришлось поговорить. Причем на высоких тонах. Возникла проблема. Акира на предстоящей охоте был бы не лишним, но его наряд привлечет слишком много внимания. Да и оставлять Диму одного в незнакомом месте очень не хотелось. Решение первой проблемы предложил отец Никодим он вызвался поговорить с управляющим гостиницей. Тот наверняка найдет одежду, либо забытую гостями, либо принадлежащую кому-то из работников. Заодно вызовет еще одну пролетку. Этот вариант мне понравился. Зато совсем не порадовало предложение Димы. «Степа, с вами мне будет даже безопаснее, чем здесь», с нездоровым блеском в глазах заявил мой друг. «К тому же у нас два духовых ружья, а я, пока ты путешествовал, неплохо наловчился им пользоваться» так что лишним не буду. Оно-то так. Отец Никодим вернул мне мое имущество, а второе духовое ружье я перенес в Ушкуй из мастерской Гордея. Но от одной мысли, что с Димой может что-то случиться, становилось совсем не по себе. Что я скажу тетя Агнес? Скажешь, что я уже не ребенок и имею право решать, как жить. Резко и решительно ответил Дима на вопрос, который я, как оказалось, высказал вслух. В чем-то он прав, но все равно было до жути страшно. А еще я вдруг поймал себя на мысли, что больше боюсь за свою уютную, почти семейную жизнь в доме спаносов, чем за безопасность друга. И от собственной мелочности стало муторно. Да и прав Дима. Откуда ему набраться уверенности в себе, если его с детства опекают как несмышленыша какого? Если откажусь сейчас, это сильно ударит по его самолюбию. В конце концов, мы с Акирой будем рядом. Словно подталкивая меня к определенному решению, в дверях появился отец Никодим, державший в руках какую-то одежду. «Хорошо, но если вздумаешь геройствовать или ослушаешься приказа, будешь сидеть в библиотеке на цепи, понятно?» «Абсолютно», — с торжественно серьезным видом кивнул мой друг. Затем я повернулся к Нихонсу, ожидая проблем еще и с ним. «Отасан, ваш наряд слишком приметен». «Конечно, Чикандоно, я все понимаю» удивил меня покладистостью Нихонец. Пока мы разбирали привезенное с оружие, Акира быстро накинул на себя поношенный кучерский кафтан, рукава которого нехонцу были коротковаты. Выглядывавшие снизу родной наряд и далеко не славянское лицо чуть выделились, но далеко не так сильно, как пару минут назад. К тому же он убрал косицу с макушки, перевязав в простой хвост. В этот раз переезд оказался куда дольше. До цели мы добирались больше получаса. За это время на небе успела взойти почти полная луна, что с одной стороны было удобнее, не придется мыкаться в потемках, а с другой делала окружающую обстановку более зловещей. Правда, меня подобные вещи уже давно перестали пугать. Возможно, умение чувствовать присутствие рядом потусторонней угрозы добавляло уверенности и понимания того, что вся эта зловещая мрачность — лишь пустая декорация. А вот Диму явно пробрала буквально до дрожи. Ничего, ему будет полезно, а то глянь, как раздухарился. Да я, Кира, несмотря на всю свою внешнюю невозмутимость, явно чувствовал себя не в своей тарелке и поглядывал на меня как-то странно. Полторы дюжины угрюмых мужиков с дубинками и вилами, окружавших грузовой мобиль и телегу, дожидались нас почти в центре лепившегося к городу поселка. Одноэтажные дома плотно обступали высокую кирпичную стену, которая, скорее всего, и окружала тот самый консервный завод. Как только наша пролетка остановилась и мы выбрались на дорогу, от группы собравшихся людей отделился Арам Николаевич. Он подошел прямо ко мне, напрочь игнорируя отца Никодима. «С чего начнем, Степан Романович?» «Кто бы мне подсказал, с чего тут нужно начинать?» Впрочем, пока ехали, появились некоторые идеи по этому поводу. Рвач говорил, что когда я выглядываю из себя и в особенности высовываюсь подальше, окружающие люди чувствуют тревожное беспокойство. «А что, если духи реагируют похоже?» «Плюс к этому мое обостренное восприятие вне тела. «Где обычно происходят нападения?» — спросил я у часовщика. «На окраинах поселка. Всегда в разных местах». «Это не очень хорошо. Не уверен, что учую одержимого на большом расстоянии, даже частично покинув тело. Значит, придется выглядывать из себя несколько раз, а это утомительно. Но что-то делать все равно нужно. Я уже собрался попросить отвести меня к месту последнего нападения, но передумал» осмотрелся вокруг, взглянув на хорошо видимую в лунном свете высокую заводскую трубу, и обратился к Караму Николаевичу. — Найдите мне укромное местечко неподалеку и уберите своих людей подальше. — Прямо тут? — удивился часовщик. — Но в центре он никогда не нападал. — Хотя? — задумался явно неглупый человек и понимающий кивнул. — Лиса никогда не душит курей близко от своей норы. — Честно говоря, об этом я не подумал. Просто понадеялся на то, что повезет и сумею уловить отголоски присутствия одержимого прямо из центра поселка. Но здравый смысл в словах часовщика был, так что стоит попробовать. Место мне нашли действительно неподалеку, в ближайшем переулке, под кустом почти расцветшей сирени. Посторонних, за исключением моих спутников и самого часовщика, убрали подальше. Отец Никодим хотел погнать и своего недруга, но я не позволил. Арам, учитывая странности с его игрушками обо всех этих духовных странностях, явно знает больше, чем говорит, и его нужно привлечь к общему делу. Отхлебнув зелье Веринеи, я устроил маленькое представление, в котором никакой нужды не было. Что-то ребячество одолело. Слишком уж напряженными были лица у остальных. Достав из ножен свой старый кинжал, я начал чертить им на земле на ходу выдуманные диковинные знаки. Похоже, перестарался, потому что отец Никодим помрачнел и даже перекрестился. Ладно, хватит корчить из себя скомороха. Усевшись в подсмотренную у Акиры позу, я принялся гортанными вибрациями раскачивать свой дух. Простого выглядывания не хватило, а вот когда поднапрягся и высунулся из тела по грудь, четко ощутил злобный страх прямо со стороны завода. Чувствовал я и другое внимание со стороны леса но ближний посыл был самым ярким. Может, на заводе засел и не наш бесноватый, но начинать проверку стоит точно с него. Вернув дух в тело, я озадаченно посмотрел на часовщика. Он прячется на заводе. «Однако!» – озадаченно протянул часовщик. «Мы сможем туда попасть», – высказал я вслух свои сомнения, но Арам Николаевич лишь отмахнулся. «Не думаю, что это станет проблемой». У нас тут половина парней местных, они почти все работают на заводе. Если сторож упрется, вызовем управляющего. Этот пустит нас как миленький. У них тут дело скоро до бунта дойдет. Управляющего звать не пришлось. Сторож, как только узнал, что нечисть прячется прямо у него под боком, был готов открыть не только все помещения завода, но если попросим, то и кабинет управляющего вместе с его сейфом. Перед тем, как зайти на территорию завода, мы с Димой проверили духовые ружья. Соваться в это мутное дело без подстраховки огнестрелом я не собирался, но перед тем, как вытащить дробовик из мешка, еще раз спросил у священника, у меня точно не будет проблем с городовыми? Это дело проходит с разрешения епископа, пусть и не через скорбных братьев. Все будет хорошо. На это я лишь с сомнением вздохнул и повесил дробовик на спину. Мы ведь явились сюда не убивать, а спасать. Ощутить бесноватого без шаманских практик получилось не сразу. Мы уже почти закончили обход территории завода, и я уже подумывал повторить выход из себя, как вдруг почувствовал чужое, явно недоброе внимание со стороны приземистого ангара, от которого исходил крайне неприятный запах с нотками застарелой крови, гнили и навоза. Похоже, я пялился в ту сторону слишком выразительно, потому что стоявший рядом сторож печально вздохнул и прошептал, «Кто бы сомневался, что нечисть схоронится на скотобойне!» Но ее ж бесогоны первой проверили. Отвечать на вопрос сторожа я, конечно же, не собирался. Больше меня интересовала реакция священника. Он встрепенулся и зашагал в сторону издающего неприятные запахи здания. Подошел почти вплотную, затем повернулся ко мне и удивленно сказал: Я чувствую, там что-то есть. Тогда почему этого не заметили братья? В его голосе смешались боль, злость и непонятная мне обида. Не дожидаясь, пока батюшка разберется со своими чувствами, я знаком показал Кире, чтобы он прикрыл Диму и первым вошел в ангар. Местные идти за мной не собирались и полукругом оцепили выход из здания. Арам Николаевич тоже не спешил геройствовать, лишь поспешно передал Диме мощный фонарь. Получилось хорошо. Свет шел у меня из-за спины и не слепил. А вот опомнившийся от удивления отец негодим явно решил вспомнить молодость и последовал за нами. Внутри помещения воняло еще хуже. Да и интерьер здесь был очень специфический. С потолка свисали ржавые крюки и цепи, размещенные над специальными стоками для крови и других отходов. Эти стоки сходились у правой стены и явно уходили наружу в какой-то накопитель. Небольшое углубление, заполненное всякой гадостью, было покрыто засохшей коркой. Именно оттуда исходило злобное внимание к моей персоне. Еще я чувствовал страх и даже подумал, что бесноватый сейчас сбежит наружу через выгребную яму, но его злоба оказалась сильнее страха. Клака взорвалась брызгами и удушающей волной вони, которая подействовала на меня даже сильнее, чем вид облепленного нечистотами невысокого человека. Правда, двигался он не так, как все люди, а как-то по паучьи, перебирая всеми четырьмя конечностями. Глупо сейчас гадать, кто именно подселился в слабого духом бедолагу, как и то, что я приперся на бой с бесноватым, сжимая в руках однозарядное духовое ружье с отравленным дротиком, который даже обычного монаха свалил не сразу. Менять оружие было поздно. Выстрелить я, конечно же, успел и тут же на голых инстинктах сиганул в сторону. Уже в прыжке понял, что тем самым подставил под удар идущих за мной друзей. К счастью, Акира оказался на высоте. Я сначала услышал наполненный болью визг измененной твари, а затем увидел, как бесноватый отскочил от размахивавшего мечом Нихонца и покатился кубарем. После этого полумонстр, явно растеряв боевой запал, рванул к выходу, огибая моих спутников. Нужно отдать должное Диме, он не застыл соляным столбом и даже умудрился выстрелить из своего духового ружья в спину беглецу. Я почти с отвращением отбросил духовушку и перетащил со спины дробовик. Клацанье затвора придало уверенности. Мы гурьбой выскочили наружу и увидели до предела странную картину. Хорошо видимый в лунном свете бесноватый, изменения которого были выражены в слишком длинных и худых для обычного человека конечностях и практически по уши втянутой в плечи голове, свернувшись клубком, неподвижно лежал на земле. Пока непонятно, свалил ли его парализующий состав или угробили местное, напрочь лишая нас возможности опробовать в деле костяной нож. Хотя второе вряд ли. Из наших сопровождающих перед зданием скотобой не остались лишь часовщик и сторож. Рам Николаевич решительно оттаскивал сторожа, который, подхватив обраненные кем-то вилы, пытался добить бесноватого. «Его нужно связать», — заявил отец Никодим, а затем очень бодрый и сноровисто начал скручивать конечности пленника привезенными с собой ремнями. Он даже не побоялся грязи и вони, явно сработали полученные в бурной молодости навыки. Справившись со все еще парализованным одержимым, священник повернулся к часовщику и потребовал «Нож!» «А Рам, ты же не настолько туп, чтобы явиться сюда без него!» «Уж поумнее некоторых!» — проворчал часовщик и достал из-за пазухи неказистый нож в потертых кожаных ножнах. Но отдавать его священнику не стало, сразу пошел ко мне, протягивая странное оружие рукоятью вперед. «Теперь дело за вами, Степан Романович!» «Можно подумать, что до этого я мялся в сторонке!» «Хотя лучше бы так и было!» «Чего вообще поперся первым?» Поддался охотничьему инстинкту или просто протупил? Мое дело — экзорцизм, а не охота. Залетные мысли о том, что лучше бы придумать для такого дела сетемет, усиленный серебряной нитью, чем бы эта штука ни была на самом деле, пришлось отогнать. Но один вопрос я все же решил прояснить прямо сейчас. — Отасан, вы покрыли свой меч серебром? — Да, Чикансан, сан сделал насечки. С легким поклоном ответил Нихонец, и мне показалось, что он был чем-то смущен. Может, я ошибаюсь, но, похоже на доработку любимого оружия, его подвигла стычка с оборотня.